32-я. Властитель фракции. Я спешил на выход из здания администрации. Но уже возле самых дверей меня остановил оклик лидера второго легиона, Герд Тамары. «Кирилл, не убегай! Подожди меня!» Воле-неволе пришлось останавливаться, тем более что выход уже был заблокирован, стоящим на пути со скрещенными на груди руками Романом Павловичем. и еще каким-то крупным бойцом второго легиона. У меня неприятности? Вроде нет. Оба подчиненных герд Тамары не проявляли никакой агрессии. Да и сопровождавшие меня повсюду под куполом телохранители не дали бы разгореться конфликту. Тамара же догнала меня и вежливо попросила проводить ее до жилого корпуса. Мы вышли в едва освещенный ночной купол и медленно побрели в сторону отдельно стоящего жилого здания. Сопровождавшие меня телохранители и бойцы Тамары деликатно отошли, чтобы не мешать нашему разговору. Ты сегодня был сам на себя не похож, Кирилл, сообщила мне девушка, зябко кутаясь в накинутую на плечи спортивную куртку. Ты всегда был такой активный, полный идей и энергии, а сегодня какая-то апатия в тебе ощущалась и полная безразличие ко всему происходящему. А ещё я чувствовала, что ты что-то не договариваешь. А местами даже откровенно говоришь неправду. Что-то серьёзное случилось. За мино Лафин переживаешь? Помнишь ту записку, что ты когда-то передала мне внутри рации? Ответил я вопросом на вопрос, и Тамара отчётливо кивнула. Так вот, хоть предатель отюленева уже нет среди руководителей фракции, но всё равно меня не покидает чувство, что актуальности то твоё предупреждение не потеряло. Тёмная фракция Подозрительно много знает о нас, а наши лидеры временами творят странные, труднообъяснимые поступки. Именно поэтому я по-прежнему следую твоему совету и даже директорам своих истинных планов не открываю». Моя спутница какое-то время шагала молча, переваривая сказанное, а потом прокомментировала мои слова. «Если ты про Ивана Лазовского, то помнишь, я единственная при голосовании была против его назначения главой фракции». И по-прежнему считаю, что на его месте должен был быть ты. Хотя Лазовский не враг, просто беспринципный карьерист, готовый идти к вершинам власти по головам своих подчинённых. Он явно недолюбливает тебя, но терпит, пока ты приносишь пользу. Однако стоит тебе серьёзно оступиться, Кирилл, и наш босс втопчет тебя в грязь. Вот так. Мне от его не любви ни холодно, ни жарко. На фоне от всех Лазовский потратил полмиллиона кристаллов на поддержку террористов. Начал было я, но Тамара меня резко перебила. Наш дипломат тут ни при чём. Я сама передала ему предложение игрока тёмной фракции. И я же уговорила согласиться. Лазовский лишь передал оплату исполнителю. Когда через общающегося со всеми фракциями дипломата Гекко мы получили подтверждение взрыва на траурной церемонии. Но почему? Не удержался я от удивлённого возгласа, и миниатюрная девушка резко остановилась. Посмотрела она на меня и ответила предельно серьёзно. Потому что так надо, Кирилл. Иногда кто-то должен принимать жёсткие решения. Хирург не должен задумываться о судьбе отрезаемых им кусков плоти, если он спасает весь организм. Вот и мы, любой ценой, пусть террором и убийством самых сильных магов, но должны выиграть войну у тёмной фракции. Если этот жестокий шаг ослабит нашего смертельно опасного противника, то я нисколько не жалею и готов повторить его сколь угодно много раз. Какое-то время мы с Тамарой стояли и напряжённо глядели друг на друга. Причём я с удивлением понимал, что при всём желании не могу сейчас читать мысли девушки. Действительно, Когда Поладин этого хотел, то установила просто непробиваемый ментальный блок. Наконец, я сдался и первым отвёл взгляд, после чего мы сразу успокоились и продолжили путь по затемнённым дорожкам парка. Через какое-то время я всё же задал давно мучивший меня вопрос. Тамара, а ты не задумывалась над тем, зачем игроку тёмной фракции такая колоссальная сумма виртуальной валюты? Разве он сможет её потратить, не вызвав подозрений у своих товарищей? Я тоже думала над этим, признала справедливость моих слов собеседница. Нет, конечно же не сможет. Разве что только он не подотчётен никому, или и так уже очень богат, как в игре, искажающей реальность, так и в своём магическом мире. Я тебе даже больше скажу. Скорее всего, эта инициатива не рядового игрока, а кого-то из очень высоких или даже высших руководителей одной из фракций магического мира. Он просто воспользовался случаем и устранил конкурентов. Но ты знаешь, Кирилл, мне совершенно безразлично, кто за этим стоит. Пусть эти опасные пауки жрут друг друга. За этим серьезным, откровенным разговором мы незаметно подошли к дверям жилого корпуса. Тут наши с Тамарой пути расходились. поскольку я не собирался входить внутрь, а планировал направиться к кукурузам и снова входить в игру, где меня ждали дела. Кажется, Тамару мое решение расстроило, но отговаривать меня или упрашивать идти с ней девушка не стала. Встав на цыпочки, она быстро чмокнула меня в щеку и вдруг, заметно покраснев, спросила. «Кирилл, а тогда, на моем дне рождения, ну ты понимаешь, про какой момент я, ты рассмотрел меня?» или сразу ушёл. Я улыбнулся и попытался отшутиться, но не получилось. Собеседница в буквальном смысле словно клещ вцепилась в меня, держа двумя руками за куртку и не отпускала. Почему-то для этой необычной девушки мой прямой, однозначный ответ был очень важен. Да, признаю, рассмотрел. Шеврал я, так как чувствовал, что в данной ситуации это правильный ответ. но кто на моем месте смог бы устоять и не посмотрел бы на симпатичную девушку?» Тамара еще сильнее зарделась, отпустила меня и сообщила, что я полностью прощен. Пожелав мне приятной игры, лидер второго легиона попрощалась со мной и вошла внутрь здания. После этого забавного эпизода настроение у меня резко улучшилось. «Что скрывать? Эта темноволосая, не по годам серьезная девушка мне нравилась». Я был искренне рад, что недопонимание и обиды между нами остались в прошлом. Какой же он красавец! Медленным шагом я обходил свой готовый к старту корабль и не скрывал восхищения. От неровностей и вмятин на фюзеляже фрегата, а тем более от установленных когда-то нелепых заплаток, не осталось и следа. Серебристый корпус был идеально отполирован. и блестел в лучах прожекторов. Звук прогреваемых перед стартом двигателей звучал словно песня. Я рассматривал короткие, стреловидные крылья для сверхзвукового полёта фрегата в атмосфере. А на них пять выдвигаемых в нужной ситуации подвесок для ракетного и бомбового вооружения. Вооружение также уже было закуплено и установлено. Да и лазерные турели в носовой части пусть не самые новые и мощные, на вполне способный пронзить слой атмосферы и испепелить танк или летящие антиграв. Боевой компьютер, позволяющий корректировать работу турелей и вести стрельбу по движущимся и даже маневренным объектам. Продвинутые системы сканирования, способные обнаружить цели даже глубоко под землёй. Да, пришлось экономить и выкраивать буквально каждую тысячу, ставить не всегда новое оборудование, но зато корабль был укомплектован и готов к боевому применению. Если на недавнем совещании присутствовал шпион тёмной фракции, то враг наверняка уже проинформирован о неспособности моего звездолёта к активному использованию ещё как минимум 10 суток. На всякий случай, а вдруг я ошибся и шпиона среди статусных игроков не было? Я планировал продублировать эту информацию через минно, когда встречусь со своей воеде тут на станции. Да, в рядах противника имеются маги предсказатели. Но даже они не всеведущие и при получении неверной исходной информации будут давать неточные прогнозы для своего стратега, а генералы за этого ошибаться. Именно на это я и надеялся. Старый Аюх уже рассчитал, что полёт до земли займёт 7 уми. Да, это медленнее, чем в прошлый раз на шустром перехватчике, несмотря на все бонусы от опытного навигатора в команде. 39 часов в переводе на более привычные единицы времени. С одной стороны, вроде как многовато. С другой же, уж 40-та часов моя фракция H3 по-любому продержится, даже при самом неблагоприятном развитии ситуации в предстоящем сражении. При получении информации в начале войны я планировал немедленно стартовать и сразу же после прибытия вмешаться в конфликт. Появление на орбите недосягаемого для противника грозного фрегата должно было серьёзно изменить баланс сил. Я очень на это рассчитываю. Навигатор, правда, предлагал перебазироваться на другую станцию, Мейлонский торговый хаб Касти-Уч-3, время полета, с которой до Земли, было втрое меньшим. Я припомнил, что именно эту станцию, еще во время моего первого полета на Шаамиру, Гекху из экипажа описывали как удобную и спокойную, и не возражал против перебазирования. Имелась еще одна причина лететь именно на Касти-Уч-3. Я уже выяснил, что местный торговец скрадиным по кличке Мава все артефакты иликтов, купленные у свободного капитана Рикки и других пиратов, передал на реализацию своему компаньону, обитающему как раз на той станции. Очень интересно было бы взглянуть на эти вещи, истинную ценность которых мало кто понимал, а ещё меньше число игроков могло использовать. Собственно, для старта с Миддор 4 всё было готово. Ждали только возвращения Мина Лафин в игру. Улетать без своей супруги я, естественно, не собирался, а принцесса как назло непонятно куда запропастилась. Двигатели неожиданно пронзительно взвыли, а затем быстро затихли. В наушниках раздался довольный голос пилота звездолёта Дмитрия Желтова. Отличная машина. Опробовал в тестовом режиме систему корабля. Никаких нареканий нет. Звездолет послушен в управлении, и в нём чувствуется мощь. Просто небо и земля в сравнении с тем, что было. И да, капитан. Тут Денни Марко с позиции стрелка просит передать, что он уже проверил и откалибровал орудие. Теперь ему не терпится их на чём-нибудь или ком-нибудь испытать. Да, этим приобретением я тоже гордился. В мой экипаж записалось двое людей из далёкого космоса, от которых я надеялся узнать много нового и интересного о жизни. неизвестных на моей земле других человеческих цивилизаций. Дани Марку и его спутнице Валерии Орле действительно пришли, как и обещали. И со второго раза уже без каких-либо кривляний и отказов подписали контракты на пять полётов в моей команде. Я приобрёл в экипаж опытного бортового стрелка, а также девушку с сильными псионическими способностями и уникальным умением общаться с животными. Вместе с Валери на корабль прошмыгнул и её пэд. И я наконец-то смог вочию увидеть сестрёнку. Белоснежная масть и огромную зубастую пантеру, способную в мгновение ока становиться невидимой и даже в таком состоянии бесшумно перемещаться по коридорам фрегата. Мастер зверей заверила меня, что сестрёнка разумна и для своих абсолютно безопасна, а потому с ней сложности не будет. Уловив краем глаза какое-то движение, я обернулся. Наконец-то, в пяти шагах от меня проявилась только что вошедшая в игру Мино Лафин. Я хотел было наброситься на свою походную подругу с упрёками за столь долгое отсутствие, но остановился, едва увидев её состояние. На принцессе просто лица не было. Она едва стояла, с трудом держась на дрожащих ногах и, похоже, готова была вот-вот рухнуть. Я поскорее подбежал к девушке и постарался поддержать её в прямом и переносном смыслах. Мино какое-то время зыркало ошалелыми, ничего не видящими глазами. Затем её взгляд стал более осмысленным и сфокусировался на мне. «Комар, муж мой, если бы ты только знал, что случилось!» — выпалила моя ваеда, фактически повиснув у меня на плечах. Зрачки девушки были расширены от страха или боли. На похоронах Тумор Анху произошёл страшнейший взрыв. Я потеряла обе ноги. Погибли многие. Всё вокруг было в мёртвых телах и крови. Минно разлевелась, вспомнив ужасные события. А я же прокручивала сейчас в голове слова Лазовского про некую группу освобождения от магической тирании. Взрыв как доказательство серьёзности их намерений и выплаченный полмиллиона кристаллов. Так вот, оказывается, как проявилось это доказательство серьёзности. Я попросил свою воееду сосредоточиться и рассказать, что было дали и как она смогла вернуться в игру. Принцесса, растирая льющиеся слёзы, постаралась ответить, хотя постоянно всхлипывала и путалась. Пришла в себя я в госпитале, вместо ног забинтованные культи. Больно вообще не было. Наверное, находилась под воздействием наркотиков или лечебной магии. Вместе с лекарями в палате находился огромный военный, правитель Второй директории, генерал Уйтака. Я его узнала. Он сказал, что по его приказу меня выдернули из сна. Уйтака поклялся, что не причастен к взрыву. На многие маги именно его обвиняют в случившемся. Сразу 4 директории объявили войну его второй директории. А другие маги считают иначе, обвиняют других магов. Прошёл обмен ракетными ударами между восьмой и четвёртой по крупным городам. Пятая и шестая объявили войну третьей. Началась большая война. Где-то пошли погромы и восстания против магов. А ещё Уйтака сказал, что меня нужно доставить в ирткапсулу, чтобы игра меня излечила. чтобы у меня выросли новые ноги. Уже в самом конце, когда носилки со мной понесли на выход из больничной палаты, генерал остановил и попросил передать для моего супруга, Герд Камар, что хочет встретиться на нейтральной территории, например, в космопорте Гекко, как можно скорее. Я не до конца уверена, Герд Камар была под наркозом и плохо соображала, но кажется, он говорил, что хочет предложить тебе возглавить тёмную фракцию Конец третьей книги